Глава 3. Цена спасения. Планета Азакар. Муравейник. Кайша Тонгсвилл. Первым делом потянулась руками к карманам, чтобы нащупать пустоту и никакого намека на оружие, которое когда-то было там. Помнится, брала с собой ножи, помимо лазер-оптики и батиной раритетки. Стволы покороче, как назло, забрала миста. Расчетливая гадина. Стрекот на фоне оглушающей тишины невероятно нервировал, а еще сильнее нервировало то, как вокруг меня столпилось не больше, не меньше, а десять термитов, щелкая своими челюстями и зыркая фасеточными глазищами. Матка стояла рядом со мной и покачивала брюшком позади черных шипастых лап. Ее морда опустилась вниз, заставляя меня невольно пошатнуться в сторону. Желание убраться отсюда я задушила в зародыше. Уж если бы меня хотели съесть, то сделали бы это, пока я не приходила в сознание. Почему-то я была более чем в этом уверена. А еще вдруг почувствовала внутри себя странные трансформации. Первую и самую основную, на которую сложно не обратить внимание, это Инфравизорное зрение. Вторую – двойное веко, которое удивило меня не меньше, чем мое местоположение. Едва после первого моргания последовало второе. Мотнула головой. Двойное моргание повторилось. Но на этом странности не окончились. Склоненная морда матки термитов слегка покачнулась, и я услышала у себя в голове. Ты теперь один из мы. Звучал ее голос откуда-то издалека. Я открыла рот от удивления и осела на землю. «Быть этого не может! Я просто сплю!» Протянула вперед руки и осмотрела целые пальцы. И не намека на недавние ожоги от произошедшего. «Я остановить мутация, дать своя слюна». Ее путанные объяснения не сразу дошли до моего разума. Однако, когда это произошло, Я удивленно уставилась на нее. Так она спасла меня от мутации? В уме уже произнесла. А гидра? Гидра скрываться. Когда подоспеть мы, солдат, ты умирать, я тебя спасать. Ты должник. Нужна помочь. Ты помочь. Вот она причина, по которой я до сих пор жива. Радостная мысль о том, что я не на том свете, а выжила, быстро угасла. Едва я вспомнила при каких обстоятельствах это произошло. Миста, вдова Микерил. Логическая цепочка выстроилась сама собой. Что с моим миком? Но матка лишь повернула голову чуть в бок и ничего более. А несколько мгновений спустя повторила: "Ты, помочь". «Будто у меня есть выбор», – проворчала я. Недовольный стрекот прокатился по рядам насекомых, и термиты начали надвигаться в мою сторону. Пришлось спешно пояснить. «Это значит да». вы «Выслышать, она помочь», – сказала матка своим солдатикам. И те вновь затихли. А я только сейчас осознала, что она все это время стрекотала и двигала челюстями. Оказывается, это я воспроизвела ее слова голосом в уме. Хорошо, что я уже и так сидела на земле, иначе плюхнулась вниз повторно, возможно, сразу в бессознанку. Но вместо этого не удержалась от уточняющего. Я что, теперь говорить по-вашему умею? Спросила зачем-то. Ведь слух мой и так подсказал на середине стрекочущей фразы. Умею. А еще язык болел, столько щелкать. Матка отвечать не стала, в этот раз она повернула морду уже в другую сторону и, видимо, устав тратить на меня время, решила перейти сразу к делу. «Наша кладка – быть место интересов захватчик, ты помочь, спасать потомство». «Но как?» – хотела было спросить я, однако вовремя заткнула рот. Для наемниц, особенно таких как я, этого вопроса не существовало в принципе поэтому осталось уточнить. «Сроки?» «Сроки?» переспросила нат «Время. Я попыталась найти с ней общий язык, но моя заказчица по-прежнему недоумевала. Ваш солдат разведать муравейник. Скоро они приходить большим числом, чтобы уничтожать мы». Неприятный холодок прошелся по спине от осознания. Эту задачу, скорее всего, поставят кому-то из наших наемников, если не всем сразу через ассоциацию. А за заказом, в свою очередь, может стоять какая-нибудь проправительственная корпорация, точнее, частная корпорация, имеющая тесные связи в верхах нашего ОКЗ, Объединенного консорциума Земли. Весело. Как же весело, мать его. Так, перво-наперво выбраться отсюда и разведать обстановку. А уже после буду паниковать. А еще и Мика нужно найти. И вдову, и мисту. От обилия свалившихся на меня задач голова пошла кругом. «Грррр!» <соцентричный рыв> <соцентричный рыв> Зарычала я в голос. Термиты сделали еще шаг ко мне. Пришлось спешно оправдаться словами. Это я обдумываю, как вам помочь. «Мы помогать тебе выбраться к захватчик Дальше ты обещать...» «Мы не вмешиваться». Прострекотала матка, а я, наконец, взяла себя в руки и поднялась с утоптанной земли. «Так, если меня проводят наружу, то значит, я смогу быстро вернуться на плавучую базу трансплантологов и проверить трупы, останки, вещи. Может быть, вдову давно уже слопала гидра, и я зря ней думаю. А образ Мика вполне возможно привиделся из-за зрительного перенапряжения». Сейчас я была не столь уверена, что это был именно он в операционной. Оставалось только добраться до приюта и узнать наверняка, где мой сын. Что же до захватчиков, как термиты видели нас, людей, то после случившегося я непременно найду бучи, пересчитаю мести зубы, а затем уже возьму Эриус Сида и наведуюсь в дыру, на космическую станцию Квида. Узнаю про заказы на муравейник. Иначе и быть не может. Не думаю, что кроме наемников кто-то вообще возьмется защищать болото Азакара, если только не для каких-то секретных нужд правительства. Но это вряд ли. После открытия новой планеты, Эонар, богатейшей на всяческие там полезные ископаемые, все внимание ОКЗ теперь сосредоточилось только на этом каменном гиганте в двух системах от Кракса. Словно почувствовав мою решимость... Муравьи расступились, организуя своеобразный коридор в шарообразном темном тоннеле, оплетенном тоненькими корнями со всех сторон, кроме небольшой тропы, на которой мы, я и термиты, стояли дружной компанией. Матка напутствовала мне в спину. «Ты обещать помочь, я тебе верить».